Alhamdulillah, Вассалату Вассаляму алей Расуллилля, Вала алихи, васхаби, уаман валя, Аллаха, Субханаху и по Его милости, сегодня мы, Иншаллаху та Алля, перейдем к третьему аяту прекрасной суры, о которой Пророк, саллаху алейхи сказал что она в своем Аджире равна треть Кур'ана. Также это сура, о которой пророк Салаллаху Алейхи Ва Салим сказал одному из своих сподвижников, что любовь этого сподвижника к этой суре вела его в рай. Это сура Ихлас. Всевышний Аллах Субханаху Ата'алла говорит «Бада аузу биллэхи шайтану раджим бисмиллэхи ррахмани ррахим «Кульгу Аллаху Ахад» Аллаху сомад, лям ялиду, алям іулад, валям якуллаху куфуан ахад. Скажи он, Аллах, один единственный. Аллаху самад. Мы сказали, что смысл слова самат, у него много смыслов. Тот смысл, который мы разобрали, это Господин, обладающий абсолютным Господством и в котором все нуждаются. Лям ялиду, валям юуляд, не родил и не был рожден и не было никого подобного ему. И сегодня с дозволением Всевышнего Аллаха Субханаху мы перейдем к третьему аяту этой суры, к словам Всевышнего Аллаха Субхану Алта, Лям ялиды, валям Юуляде. Он не родил и не был рожден. Перед тем, как разобрать этот аят, хочется сказать о том, что сура и полностью содержит в себе Таухид Асмай Вассифат. На первых уроках мы разобрали, что такое Таухид Асмай Вассифат. Это единобожие Всевышнего Аллаха или единство Аллаха в его именах и атрибутах. Это сура полностью в описании Всевышнего Аллаха. Также есть другой вид Таухида, о котором мы тоже говорили, Таухид Улюхия. И также есть суры, которые говорят только о таухиде улюхия, например, как сура «Кафирун». «Куль я айухаль кафирун ла аабуду ма таабудун». «Скажи о те, которые не уверовали, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь». Или же возьмем, например, суру «Аль-Фатиха», о тафсире которой мы уже говорили. В ней говорится о всех трех видах таухида. Всевышний Аллах, субханного та'ала, говорит «Бисмиллахи р-руахим, аль-хамду лиллахи Хвала Аллаху, Господу миров. Таухит рубубия. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Малик яум ад-дин. Таухит то есть описывается Всевышний Аллах. Ийяка наъбуду, только Тебе мы поклоняемся, ва ийяка и только у Тебя просим помощи. Ихди нас сират аль и так далее до конца суры. Это таухит улухийя. То есть аяты, которые указывают на то, что божественной природой обладает только Всевышний Аллах, или же, по-другому если сказать, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, Субханаху ва То есть, человек, который внимательно читает Коран, видит, что весь Кур'ан только и говорит об этих трех видах единобожия. Больше ни о чем Кур'ан не говорит. Так как в Кур'ане мы видим либо описание господства Всевышнего Аллаха, Субханаху ваталя, То есть, Всевышний Аллах указывает на свое рубубие. Он указывает на то, что он создал, на то, что он кормит, на то, что он управляет и так далее. То есть, очень многие аяты говорят именно об этом. Либо мы видим приказы и запреты, или рассказ о каком-то наказании за неуполнение чего-то, или же наоборот, наказание за какое-то действие, или же рассказывает историю о тех, кто противоречит Аллаху. Все-все-все эти аяты указывают на Таугид улюгия то есть на единство Аллаха в его божественной природе, или то, что только один он достоин поклонения. Или же видим описание Аллаха какими-то именами или какими-то атрибутами. Эти аяты указывают на Асма асмай, ассифат, то есть весь коран только об этих трех видах таухида и говорит. Однако сура Ихлас, как мы сказали, полностью содержит в себе таухид, асмай, ассифат, то есть она полностью нам рассказывает о именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субаханна Аталя. И Всевышний Аллах Субаханна Хуаталя не ним эту суру для того, чтобы люди познали атрибуты Всевышнего Аллаха. И как мы начали, на самом первом уроке рассказали историю с исхождения этой суры на землю. Мы рассказывали о том, что однажды мушвики, курайшиты, пришли к пророку Салаллаху Алейхи Васалим и сказали, «Я Мухаммад, сыфля на роббак, о Мухаммад, опиши нам твоего Господа». На что... Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, после того, как ему спустилась эта сура, он прочитал им эту суру, то есть суру аль ихлас И по милости Всевышнего Аллаха субханна ваталя мы уже поговорили о первом и втором аяте этой суры, и иншалла поговорим сегодня о третьем аяте этой суры. И посмотрим, как этот аят, то есть третий аят этой суры, слова Всевышнего Аллаха субханна ваталя лям ялид валям Юлят, не родил и не был рожден. Указывает на единобожие Всевышнего Аллаха и на то, что только Он один, Субханаху Аталя, обладает этим описанием, то есть тем, что Он не родил и не был рожден. Всевышний Аллах, Субханаху говорит в Коране, в Суре Ихлас, «Лям ялиды валям юляд – «Он не родил и не был рожден». Некоторые муфасиры, то есть толкователи Кур'ана, сказали, что этот аят является тафсиром аята Аллаху-Сомат. То есть, как мы говорили на прошлом уроке, одним из смыслов слова ас является тот, у которого нет внутренности, и поэтому он и не рожает, и поэтому он не был рожден. Однако мы будем говорить о другом глубоком смысле этого аята, и смысл или толкование этого аята также пришло в других, во многих тафсирах. Как сказали муфасиры, толкователи Кур'ана, смысл слов Всевышнего Аллаха Субахану Аталя «не родил и не был рожден» указывает на более широкий смысл, чем просто вопрос отца и ребенка, то есть родителя и рожденного. Аллах привел пример отца и ребенка или родителя и рожденного в словах «лям ялиду, лиду, алям «не родил и не был рожден» в этом аяте, чтобы показать нам людям, как он создает все сущее на земле так как все сущее на земле появляется по причинам. То есть, все сущее живет и существует по причинам. Например, то есть, сейчас вы увидите, отец является причиной, или родитель является причиной появления ребенка, а ребенок является результатом причины. То есть, смотрите внимательно, отец или родитель является причиной, а ребенок является результатом. То есть смотрите на два этих слова. Причина результат. И этот результат, то есть, ребенок в один из прекрасных дней, также станет отцом, то есть он опять же станет причиной и так далее. Иншаллаху Тааля, приведем пример с пшеничным зерном. Аллах, Субхана, когда сказал лям ялид валям юляд, описал себе этим атрибутом. Из этого мы понимаем, что лям я лиду а не родил и не был рожден, это только этим описанием обладает Всевышний Аллах. Все остальное наоборот. То есть не только люди, все-все полностью сущее. Поэтому мы приведем пример с зерном. Все кроме Аллаха, Субхану Аталя, поддается под действие причин. Это и есть единобожие. То есть поэтому Всевышний Аллах, Субхану Он один, единственный. То есть все, все сущее живет по двум вещам. Либо причина, либо результат. То есть, например, возьмем зерно. Если человек сажает зернышко в землю, из зернышка выходит колос. Зернышко это называется причиной, а колос результатом, потому что колос вышел по причине зерна. И Аллах, Субхана ва является как создателем причины, так и создателем результата. То есть, откуда появилась семешко? Всевышний Аллах его создал, а причина, колос, также создал его Всевышний Аллах. А теперь посмотрите внимательно. Аллах, Субахану Аталя, Он один-единственный, кто создает причины и результаты. А все кроме Него является либо результатом чего-то, либо причиной для чего-то. То есть, как я сказал, пример с зерном. Аллах как создает зерно, это зерно является причиной для колоса. А колос не выходит кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха, значит, колос или результат также является созданием Всевышнего Аллаха. Теперь возникает вопрос, а как появляется причина или как появляется результат? То есть, когда мы сажаем зерно в землю, из него должен обязательно колос выйти или нет? То есть, если я вас прошу, я посадил зерно в землю. Имеем ли мы право говорить, что если я посадил зерно в землю, Сто процентов с него должен выйти колос. Нет же, правильно, сколько зерен сажается, а из него колос не выходит, здесь люди делятся на две группы: либо единобожник, либо Валиязубеля Мушрик многобожник. Мушрик многобожник это тот, кто полагается на причины, а единобожник это тот, кто полагается на того, кто создал эти причины. И единобожник полагается на Аллаха Субханаху ва тааля, знает, что только он один не поддается закону, причин и результатов. И знает, что Всевышний Аллах как создает причину, так и создает результат. Также он знает, что Всевышний Аллах может создать причину и может не создавать результат. Также он знает, что Всевышний Аллах может создать результат без причины. Таков он Аллах субханангу ва Почему? Потому что он, субханна ваталя, лям я лиду, лям юляд, не родил и не был рожден. Этим описанием обладает только он. Иншал ваталя разберем еще подробнее. Все мы должны знать, что вся наша жизнь и всякая причина, которая у нас в руках, проходит через несколько, через несколько степеней предопределения. То есть, давайте посмотрим причину. Допустим, готова кушать. Причиной приготовления какой-то еды были какие-то продукты. То есть было несколько продуктов, они стали причиной для приготовления какой-то пищи. Правильно же. А ребенки мы уже тоже поговорили, что есть мать-отец, появляется ребенок. Допустим, человек сдает экзамены, причиной его успеха на экзаменах является... Как бы есть причина для того, чтобы он сдал экзамен, должна быть причина, он должен, подп... должен подготовиться, потом будет результат. И таким образом, любую вещь в своей жизни возьмите, все идет по закону, причина-результат, причина-результат. И все эти причины или все эти результаты проходят через четыре степени предопределения. Однажды я вам обещал, примерно это было на третьем или на четвертом, или на пятом уроке, что мы поговорим о предопределении. Потому что одним из толков нашей веры является вера в предопределение. Поэтому будьте внимательны. Кому что будет непонятно, Миша спросите. Вернемся к нашему зерну. Откуда появилось это зерно? Аллах же его создал, правильно же? Оно не было создано просто так. То есть оно, это зернышко, прошло через несколько строго установленных степеней, которые называются Маратибу Ат-Тахдиир. Маратиб Ат-Тахдиир, то есть степени предопределения. Начнем с первого. Семечко или зернышко, в самом начале оно было в знании Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах знал о каком-то зерне, допустим, мы представим себе какое-то зерно, знал об этом зерне, мы не можем говорить о начале этого знания, потому что оно, знание Всевышнего Аллаха, так же вечно, как и сам Всевышний Аллах. То есть Всевышний Аллах знал о семечке, знал об этом зерне все подробно. Как оно появится, где оно появится, где оно будет посажено, какой колос с него выйдет, кто соберет эти колоса, потом с этого колоса сделает пшеницу, кто с этого покушает. И так все-все-все в отношении одного семечка. Значит первая степень этого семечка была где? Или сначала это семечка было где? В знании Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Это и есть первая степень. Минмаратибет Тахдир или степени предопределения, называется «ильм». То есть, знание. Первая степень предопределения называется «знание». Все-все-все сущее на земле, то, что было, есть и будет, оно сначала было в знании Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Затем переходим мы, или перейдем, ко второй степени Предопределение называется «Аль-Китаба». «Аль-Китаба», то есть написание. Всевышний Аллах, Субхану таля, как нам об этом сообщил наш пророк, Салаллаху Алейхи вассалям, за 50 тысяч лет до создания небес и земли написал обо всем сущем в «Ляух махфуз то есть хранимой скрежели. Есть такая скрежель, хранимая скрежель, она находится у Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Она в Коране называется «Ляух Аль-Махфуз». За 50 тысяч лет до создания небес и земли Всевышний Аллах Субхану Аталя написал обо всем сущем в этой книге. Значит, сначала это зернышко было где? В знаниях Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Потом вторая степень, это зернышко появилось В Писании. То есть о нем было написано в хранимой скрежеле. Затем Всевышний Аллах, субхану ата'аля, захотел, чтобы эта семечка появилась. Это и есть третья степень предопределения, называется Машия. То есть желание. Еще раз давайте сначала. Сначала семечко было где? В знании Аллаха. Затем Всевышний Аллах написал об этом семечке в хранимой скрежеле. Затем Всевышний Аллах захотел, чтобы эта семечко появилась, это третья степень, и затем самая последняя четвертая степень Всевышний Аллах создал эту семечку. И эта последняя степень называется Мартабат халк уль хальк уль-Иджаад, то есть степень создания и появления. Это очень важно, поэтому я еще раз повторю: сначала семечко было в знании Всевышнего Аллаха, это называется степень айльм знаний. Потом эта семечка, или потом об этом семечке Всевышний Аллах написал в, скрежиле, в хранимой скрежели за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Это называется китаба, написание вторая степени. Затем третья степень, Всевышний Аллах, субханнаху захотел, чтобы это семечко появилось, Это называется машиа, то есть степень желания или степень волеизъявления. И последняя четвертая степень называется степень или мартабату Хальк валь степень создания и появления. То есть Всевышний Аллах сначала знал, потом написал, потом захотел, потом создал. Все эти четыре степени называются ат-такдир, ат то есть степени предопределения. Аллах Субхану ваталя лучше, чем всякий пример. Мы говорили, что есть три вида примера которые приводятся в отношении Всевышнего Аллаха. Помните? Два харам приводить в отношении Всевышнего Аллаха, то есть два вида примера запрещено приводить в отношении Всевышнего Аллаха, а один является разрешенным. Два вида примера, которые запрещено приводить, это называется «кьяс у Тамсиль», то есть «пример через сравнение», и «кьяс аш шумуль «пример через всеохватывание». И эти два примера являются запрещенным приводить в отношении Всевышнего Аллаха. И третий пример называется «Киясу ауля», то есть пример через тем более это разрешено, потому что мы видим, Всевышний Аллах приводит через пример, через тем более примеры в коране И мы говорим «Валилляхи масалю Аллах лучше, чем эти примеры, то есть приводим аль ауля». Например, приведем пример с каким-то инженером. Представьте себе, какой-то инженер решил что-то построить. У «Уалилляхимасулляаля», еще раз говорю, Аллах лучше, чем эти примеры. Сначала у этого инженера в голове появилась мысль, «А что если я, например, построю такую-такую вещь?» Затем он нарисовал чертеж, допустим, какое-то здание он строит. Сначала он об этом подумал, потом нарисовал. Затем он, уже когда нарисовал, посмотрел, что это действительно хороший завод получился, или хороший фабрик, или хорошее здание. Затем он захотел действительно, как говорится, внедрить это в жизнь. Затем он собрал рабочих так далее, э, нашел спонсоров так далее, и поднял этот завод. Масла аля. Аллах лучше, чем эти примеры, но я привел эти как четыре степени, чтобы более до вас, то есть дошло, чтобы до вас и чтобы было более понятно. Всевышний Аллах, субханнаху ва знает все до самой мелочи, до создания вещей и после их создания. Слово такдир, то есть мы сказали Маратеву такдир или степени создания или степени предопределения. Откуда взято слово такдир? Как говорят ученые, слово такдир во-первых, взято, то есть имеет смысл, аль-ильм, то есть знание. И также слово такдир взято от слова кудра, однокоренного слова кудра, то есть Сила, или, как говорят еще, конфиз, выполнение. Всевышний Аллах, Субханалу знает все. И мощен исполнить то, что он знает без чьей-либо помощи. Поэтому, когда я вам приводил пример об инженере, я сказал, что Аллах лучше, чем эти примеры. Почему? Потому что инженер может подумать о чем-то и потом нарисовать. Однако его знание не абсолютно, он может что-то упустить. Даже если он на 100% все рассчитал, когда он начнет чертить, То есть уже кудра, мощь, он может что-то опять упустить, где-то что-то забыть, начертить. Даже если он и все начертит, когда он захочет, мало того, что он захотел, он может не сможет выполнить. Может у него денег нет, может у него рабочих нет и так далее. А что касается Всевышнего Аллаха, то он обладает абсолютным знанием и абсолютной мощью. И ни в ком не нуждается. Этим обладает только один Всевышний Аллах, а все кроме Всевышнего Аллаха, обладает ограниченным знанием и ограниченными возможностями. Человек может что-то и знать о причине, однако он не знает скрытого, то есть то, что будет. А Всевышний Аллах знает как явное, так и скрытое. Поэтому Всевышний Аллах учит нас людей и говорит нам в Коране, Я всегда вас призываю на каждом уроке смотреть на Коран или на аяты Курана через призму единобожия. Всевышний Аллах Субхана та Аллах говорит: "Аузу биллахи минаш шайтани раджим, ва индаху мафатихуль-гайб. Ла яалямуха илляху. Ва яаляму ма филь-барри валь-бахр, ва ма таскуту мин варака илля яалямуха, ва ля хаббатан физ-зулуматиль-ард ва ля рабв ва ля яабисин илля фи китаабин мубиин." то есть у Всевышнего Аллаха ключи скрытого. То есть а-гайб о скрытом, как мы тоже говорили на прошлом уроке. Знает только один Всевышний Аллах. Значит, если я хочу что-то знать о Всевышнем Аллахе, или что-то хочу знать о скрытом, как я могу узнать о скрытом? Только от Всевышнего Аллаха, субхану ва -таля, правильно же? Либо он мне об этом сообщит в Коране, либо он научит этого пророка, саллаллаху, своего пророка, саллаллаху, алейхи ва -салям. То есть, что такое гайб? Гайб это все, что мы не видим, но мы знаем, что оно есть. Например, рай, ад, маляйка, джины, семь небес, Сам Всевышний Аллах, субхана Талли, он тоже, как говорится, входит в гайб. Мы же не знаем о его ничего, о его атрибутах, кроме того, что он нам сообщил. Мы же не видели Всевышнего Аллаха, субхана Талли, не знаем, какой он, кроме того, чем он себя описал нам. Правильно же? Это все называется гайб. И Всевышний Аллах, субхана Талли, говорит, И у него ключи скрытого. Значит, только один он знает о скрытом. «Ла я'аламуга иллягу». Никто не знает о скрытом, кроме него. И он знает то, что на суше, и то, что на море. И даже не падает листочек, кроме как с его ведома. И нет ни зернышка в маке земли, и нет ни свежего, и ни сухого, чтобы не было бы этой книги ясной. То есть мы видим в этом аяте, говорится о скольких степенях? О двух. Первое знание, второе в книге ясной, то есть второе Писание. Мы говорили, что первая мартаба у нас называется «Ильм», а вторая мартаба – «Китаба». Сначала Всевышний Аллах знал, потом записал. Значит, сколько степеней проходит то зернышко, о котором мы говорили перед тем, как оно появится? Четыре же, правильно? Это только в отношении зерна? Нет. Это для всего сущего на земле. Это только относительно причины? Нет. Это также относительно результата. То есть, будь то причина, будь то результат – Все проходит через эти четыре степени. Даже самый маленький атом, даже то, на что делится атом, ютоны, протоны и так далее, и тоник, то все проходят через четыре эти степени. То есть знание, затем писание, затем желание, затем создание. И одну из этих степеней, из четырех степеней мы можем видеть. Остальные мы не видим и о них ничего не знаем, кроме как после того, как она появится, эта вещь. Однако есть некоторые люди, то есть я вам объясню, как мы, например, допустим, зернышко, Всевышний Аллах знал об этом зернышке, правильно? Потом написал об этом зернышке, потом захотел. Мы же не знаем, что Аллах в знании. Мы же не знаем то, что хранимость скрижили, мы не знаем то, что Аллах хочет. Однако мы о зернышке когда узнали? Когда оно появилось? Значит, о трех степенях мы ничего не знаем, а узнаем о вещи только после четвертой степени. Однако сейчас на земле появилось очень много людей, они и раньше были в которые заявляют о том, что они знают. у Это так называемые предсказатели, колдуны, экстрасенсы и так далее. Субхан Аллах. Всевышний Аллах нам говорит в Коране илляху» «И у Него ключи к скрытому или с ключи скрытого, и знает их только Он, а тот говорить нет, я знаю, колдун. У ладно, он кафир, ладно, ему кафиры верят. То есть ладно, он неведный, ему неверный верит. Проблема же в том, что мусульмане же верят в Алиазубиллах. Всевышний Аллах говорит в Коране: Инналлаха Аллаха 'индаху 'ильму ас-саа", "ва йунзил аль-гайс ва я'ляму ма фи Аллаха То есть поистине Аллах о О часе, когда будет судный день, знает только Всевышний Аллах. Он не взводит дождь и знает, что в утробах матерей. И не знает душа, что будет с ней завтра. А предсказатель говорят, ты женишься на той, ты пойдешь туда, ты будешь день завтра. О, Аллах говорит, и не знает душа, что с ней будет завтра. И не знает душа, на какой земле умрет. Поистине Аллах ведущий, знающий. А они валиязубля, эти колдуны, экстрасенсы и так далее. Многие даже себя мусульманами называют, держат себя дома Кур'ан и так далее. И джухаля, то есть невежные мусульмане идут к ним и верят им валиязубля. Они говорят, мы знаем. Нет, скрытых вещей не знает ни приближенный ангел, ни посланный пророк. О них знает только один Всевышний Аллах, как он сам нам об этом сообщил в Коране. Поэтому наш пророк, саллаху алейхи васалим, сказал, кто пойдет к предсказателю или колдуну. И поверив в то, что он сказал, тот является неверующим в то, что было не Мухаммаду Мухаммеду, саллаху То есть ты идешь к этому человеку после того, как ты узнал от Всевышнего Аллаха, что он тебе сообщил у Аиндаху у него отключить скрытому. После того, как он тебе говорит, у маза такси бугадай, не знает душа то, что будет не завтра, ты идешь к этому колдуну, он тебе говорит, с тобой будет так-так-так. Ты ему поверил, поэтому пророк саллаху алейхи васаллах про тебя сказал что ты являешься неверующим в то, что было неспособственно Мухаммаду, то есть являешься неверующим во что? Коран. Поэтому все они просто-напросто лгуны, эти колдуны, эти экстрасенсы и так далее. Так как они не знают то, что в знании Всевышнего Аллаха. И никто из них не знает, что не написано в книге, и никто из них не знает, что хочет Аллах, и никто из них не знает, что знает Всевышний Аллах. Субханаху ва Значит, о трех степенях мы ничего не знаем, а четвертый знаем, потому что мы ее видим. И как сказали ученые, первые три степени называются кадар, А последняя четвертая степень называется кадар. И когда Всевышний Аллах وتعالى, скажет этому пада, то есть после того, как Он захотел, «кун фаякун», скажет, будь и она появляется. И это из скрытого превращается в явное, и эта степень называется кадар. Поэтому мы когда говорим, Иман бил аль-Кадр. Все люди, когда говорят, мы верим в кадау аль-Кадр, никто никогда, даже люди не знают, вот действительно, например, кто-то, я думаю, что большинство сидящих здесь об этом не знали, что именно в таком порядке. Однако все может быть с рождения, как услышали об этом, или как научились этому говорить, что я верю в кадау аль-Кадр, и никто не говорит, что я верю в кадр у аль-када. То есть када стоит на первое место, аль-кадар на второе место. И поэтому, как говорят ученые, аль-Када фиссама аль-кадар филь-арт, Попада в небе, потому что это скрытая, У Аль-Кадр четвертая степень на земле. Теперь слушайте этот аят, то есть, чтобы было более понятно из Кур'ана, и смотрите на коран через пизму единобожья. Христиане говорят, мы поклоняемся Иисусу, потому что Он появился без Отца. Это чудо, Он сам является Богом, или Он является Божьим Сыном, и так далее. Всевышний Аллах говорит, слушайте этот аят, после того, как вы узнали О, када вал кадар, а при депределени станет просто и ясно. Всемишне Аллах субхана таали говорит в суре Марьям: "Залика исбуну Марьям, каулуль хакк аллази фихи юмтарун. Ма кана лиллахи ан йатхиза мивладан. Субхана. Иза када амран, иза када амран, фа инна ма йакулу лаху кун, файкун. Ва инна Аллаха Хада мустахим. Примерно следующий перевод это Аиса, сын Марья, слово истинное, в котором они сомневаются. То есть Кур не сошел и описал нам об аиса, что он всего лишь является сыном Марья. это слово истин. Однако люди сомневаются в этом. Не подобает Аллаху убрать себе детей, субахана, да очистится Он от этого. Если Он решит. Изак Амран, смотрите, если он решит, решить это что такое, когда мы говорим три степени, во-первых, знал, во-вторых, написал, в-третий, захотел, если он решит какое-нибудь дело, то лишь скажет ему, будь кун фаякун. И оно появляется. И поистине Аллах мой Господь и ваш Господь, это уже слова Аиса салям то есть после того, как мы узнали, что Аиса салям он является всего лишь кун. То есть, Аллах знал о нем, написал о нем, захотел, чтобы он появился, и сказал ему, будь, и оно появилось. Теперь вспомните, с самого нашего сегодняшнего урока я сказал, что Всевышний Аллах как создает причины, так и создает результаты.